В комнате пахло блевотиной и страхом, она повидала многое. Полицейские умели разговаривать жёстко, некоторые из арестованных случалось, не выдерживали. Юргенсен знал это по собственному опыту, поскольку ему в своё время пришлось не одну ночь провести пристёгнутым к батарее наручниками, с направленной в лицо лампой, такой яркой, что на другой день шкура шелушилась, как от загара. Память Юргенсена хранила многое из прошлого, но это было давно, а теперь он смотрел по сторонам с чувством крайней брезгливости. «Но, мистер Юргенсон, может, всё же начнём разговор? Вам ведь, наверное, хочется ночевать дома, а не в камере». «Ты чего упёрся, сынок?» — спросил Юргенсон молодого следователя с лицом, как у хорька, и такого же суетливого. Он то перекладывал с места на место папки, то прятал авторучку в карман и доставал другую, то отодвигал стул, то придвигал его. «Мне интересно услышать от вас, что произошло в ресторане «Павлин», мистер Юргенсон, и кто привёл в действие бомбу, кто дал указание взрывать ресторан. «Ты что, дурак, парень?» «Ты думаешь, что я взорвал ресторан, находясь внутри него?» «А вы напрасно кидаетесь оскорблениями, мистер Юргенсон. На вас висит обвинение в терроризме, а тут никакие адвокаты не помогут и никакие деньги не сыграют никакой роли». «Где мои адвокаты, кстати?» В делах о терроризме следствие имеет право на своё усмотрение ставить вопрос о контактах подозреваемых с адвокатами. «Ты взятку из меня выбиваешь, что ли?» «С чего вы взяли?» — усмехнулся Харёк. «Ну ты же сам сейчас говорил, никакие деньги не помогут». «А это прямой намёк. Я же вашего брата казённого немало повидал. Если про деньги заговорили, готовь конверт. Я не из таких, мистер Юргенсон», — заверил следователь, хотя его глаза говорили об обратном. «Ладно, сколько ты хочешь? Пять сотен хватит?» — спросил Юргенсон, в упор сверля следователя взглядом. «Давайте вернёмся к нашему делу», — сказал тот, в который раз перекладывая на столе папки. «Ну давай вернёмся, только у меня ранение», — Юргенсон показал на заклеенный пластырем лоб. «А врачу меня ещё не показывали, хотя обязаны, это я и без адвокатов знаю. Если мне станет плохо, я подам на тебя в суд. Не на следственный отдел, а именно на тебя, персонально. Скажу, что именно твоё личное плохое и предвзятое отношение, ну и прочее бла-бла-бла, и вот тогда ты попрыгаешь, как таракан на сковородке». «Вы не можете предъявить мне лично ничего серьёзного, мистер Юргенсон», сказал следователь и, резко поднявшись, подошёл к стене, чтобы прихлопнуть папкой мокрицу. Затем вернулся на место». «У вашего иска не будет никакой судебной перспективы». «А мне эта перспектива не нужна», — сказал юргенсон и ухмыльнулся. «Я просто немножко побросаю дерьма в твой послужной список, и мой иск к тебе с его формулировочкой будет лежать в твоём личном деле до пенсии. Врубаешься?» Начиная понимать, куда он клонит, следователь выпрямился, на его заострённом личике появилось беспокойство. «Я же ваш народец хорошо знаю. Вы же друг дружку подсиживаете и дерьмом обливаете при каждом удобном случае, потому что генеральских должностей мало, а желающих попасть на них выше крыши». «Я, я запрещаю вам говорить со мной в таком тоне». «Значит, сдаёшься, да?» «Зови адвоката, теперь уже можно». «Нет, мы должны довести допрос до конца», — упрямился Харёк, но уже из последних сил. Юргенсон видел это. «В таких случаях, приятель, принято советоваться с более опытными товарищами», подсказал он следователю. «Но для этого нужен повод, чтобы выйти, и я тебе его дам. Своди меня в сортир, мне отлить нужно». «Нет, расскажите всё, как было, свожу в сортир. Я сейчас носу прямо здесь в штаны, а потом скажу, что ты надо мной издевался. И это тоже пойдёт в твоё личное дело. Отведи меня в туалет, а сам тем временем попроси замену». «Хорошо», — после паузы произнёс следователь. «Я отведу вас в туалет. Мне эти запахи здесь ни к чему». «Тем более, что они тут уже есть», — добавил Юргенсен. «Вставайте и идите», — сказал следователь и нажал кнопку дверного электрического замка. «За дверью налево. Я вас пока здесь подожду». «Хорошо, ваша честь. Я быстро», — сказал Юргенсен и вышел из допросной в такой же вонючий и обшарпанный коридорчик. Потом свернул в туалет. Да уж, за последние 30 лет ничего в этой системе не изменилось. Те же осклизлые трубы, по которым горцевали тараканы, те же скособоченные унитазы и потрескавшаяся плитка на полу. «Точно застудился!» — подумал юргенсон, снова чувствуя неприятную резь. «Но каков щенок, а?» «Кто-то определённо науськивал его на юргенсона сам бы он на такое не решился. Кто-то за этим стоит, но кто? И как это связано с покушением? И связано ли?» Продолжая раздумывать, Юргенсон помыл под краном руки, потом вытер их собственным платком и, выйдя из туалета, вернулся в допросную. За следовательским столом сидел другой человек, но Юргенсона это не удивило. Присаживайтесь, мистер Юргенсон, произнёс мужчина лет 40, куда более уверенный в себе, чем предыдущий юнец, и не такой агрессивно растерянный. Юргенсон сел и положил руки на стол, давая понять, что не собирается становиться болваном, которого можно взять на ровном месте. У меня только один вопрос: где вы были в момент взрыва? «В коридоре. По дороге с сортира к своему месту». «Понятно». Следователь стал что-то записывать, но вдруг на столе зазвонил телефон. Старый проводной аппарат, поскольку все другие средства связи здесь глушились. «Да, слушаю». «Да, здесь». «Уточнить фамилию?» «Конечно, одну минуту». Прикрыв рукой трубку, следователь склонился к Юргенсену и учтиво поинтересовался. «Вы ведь Трэвис Юргенсен, правильно?» «Правильно». Следователь кивнул и сообщил в трубку, что действительно допрашивает Трэвиса Юргенсона. Там что-то проскрепели, следователь положил трубку на рычаг и стал собирать бумаги в папку. Сзади лязгнул замок. Следователь вышел, а его место занял другой человек, на этот раз седой, в гражданском костюме. «Ну что, Трэвис, помучили они тебя?» — с усмешкой произнёс он. «Арнисон?» — не слишком уверенно произнёс Юргенсон. «Узнал!» радостно произнёс давнишний знакомый, который когда-то трижды пытался посадить Юргенсона на большие сроки за наркоторговлю. Но один раз Юргенсону повезло, что-то не так оформили при изъятии. Другой раз Арнисона переиграли адвокаты. А на третий Трэвис уже смог купить всю следственную бригаду. Правда, самому Арнисону денег не давал и не был уверен, получил ли тот что-нибудь. «Ты постарел, Бескот!» «Да и ты не молодеешь, вон как морда-то расплылась!» «Что здесь происходит? Чего от меня хотят?» «Теперь уже ничего. Хорошо, что я случайно глянул на фамилию в протоколе, а то бы они из тебя ещё долго жилы тянули. Денег хотят». «А ты?» «Я из другой оперы. Я полицейский, они юститоры. А что здесь делаешь?» «Мы ведём много совместных дел, иногда и юститоры на что-то годятся». «Когда на пенсию?» «Скорее, чем хотелось бы», — сказал Арнисон и грустно улыбнулся. «Хотелось бы ещё поработать, но молодые уже выталкивают». «Не наработался?» «Пенсия такая, что не разгуляешься. Может, к себе возьмёшь?» «А на кой ты мне?» — усмехнулся юргенсон испытывая что-то вроде злорадства. «Лужайки подстригать? Там помоложе найдутся». «Зачем лужайки? В охрану». «В охране тоже помоложе и поздоровее нужны». «Ну и что, помогли тебе эти молодые из-под взрыва уйти? А ведь нужно было только поработать головой, провести контрразведывательную операцию. Ты ведь знал, с кем дело имеешь». «Знал», — вынужденно согласился юргенсон «Значит, можно было это дело предотвратить. Ребята твои таких вещей не умеют делать, а я умею. Вот тебе моя карточка, если что, звони. А теперь можешь идти, тебя внизу целая делегация дожидается. Твои костоломы, кстати, так и догнали этот фургон». «И что?» — спросил Юргенсен, поднимаясь со стула. «Порубили всех в капусту, так что говорить там уже не с кем». Юргенсен спрятал визитку в карман и вышел, а Арнисон сел за стол с хозяйской стороны и стал ждать. Вскоре дверь открылась, и в допросную вошёл человек в гражданском костюме с фетровой шляпой в руке. Он пристально посмотрел на Арнисона и, не дождавшись от него приглашения, сел на арестанский стул. «Ну что, ты отпустил его?» «Отпустил». «Поговорил?» «Поговорил». «Ну и чего он?» «Взял телефон. Если будет необходимость, позвонит». «Думаешь, позвонит?» «Не знаю. Трэвис парень себе на уме. Послушай, Арнисон, возьмись за это дело покруче». «Сядь ему на уши, заставь закрутить с тобой побыстрее. Хочешь, я скажу, на кого мы с тобой работаем? Хочешь, я назову имя этого человека?» «Заткнись!» — прошипел Арнисон, наклоняясь над столом. «Мне предложили работу за деньги, а для кого она, я знать не хочу».